Под пышным титулом «Крестовый поход во имя освобождения папы» мошенническое предприятие покрыло своими темными разветвлениями целый ряд департаментов Франции. Протос, вермонтальский лжеканоник, был не единственным его агентом, равно как и графини де Сен-При не единственной его жертвой. И не все жертвы оказывались в одинаковой степени податливы, хотя бы даже агенты проявляли одинаковое искусство. Сам Протос, школьный товарищ Лавкадио, Должен был после работы держать ухо востро. Он жил в вечном страхе, как бы духовенство настоящее, не узнало об этом деле, и на то, чтобы обеспечить свой тыл, он тратил не меньше изобретательности, чем на продвижение вперед. Но он был разнообразен и к тому же имел великолепных сотрудников. Во всей поголовной шайке она называлась Тысяченожкой. Царили изумительные единодушие и дисциплина. Извещенный в тот же вечер Батистеном о прибытии иностранца и изрядно обеспокоенный тем, что тот оказался приезжим из По, протос утро в 7 часов явился к королю. Та еще спала. Сведения, которые он от нее получил, ее сбивчивый рассказ о сокрушении паломника, так она прозвала Амедея, об его уверениях и слезах не оставляли в нем сомнений. Было очевидно, что проповедь в По принесла плоды, но не совсем такие, как того мог бы желать протос. Надо было не спускать глаз этого простоватого крестоносца, который своей неловкостью мог выдать то, чего не следует. «Ну, пропусти меня!» – вдруг заявил он королю. Эта фраза могла бы показаться странной, потому что король лежала в постели. Но странностями протос не смущался. Он поставил одно колено на кровать, другим коленом перешагнул через лежащую, и сделал такой ловкий пируэт, что, слегка оттолкнув кровать, очутился вдруг между ней и стеной. Для королы такой прием не был, по-видимому, новостью, потому что она спросила только «Что ты намерен делать?» «Одеться священником», — так же просто отвечал Протос. «Ты выйдешь отсюда?» — Протос подумал потом. «Да, пожалуй, так будет естественней». С этими словами он нагнулся и нажал кнопку по тайной двери, скрытой в стенной обшивке, и такой низкой, что кровать заслоняла ее совершенно. Когда он пролез в дверь, корола схватила его за плечо. «Послушай», — сказала она ему серьезным голосом, — «этого ты не смей обижать. Да я же тебе говорю, что оденусь священником». Как только он исчез, корола встала и начала одеваться. Я не знаю, как, собственно, смотреть на королу Венетекуа. Это ее восклицание заставляет меня думать, что сердце у нее еще не слишком глубоко испорчено. Так иногда на самом дне падения вдруг открывается странная нежность чувства, подобная тому, как посреди навозной кучи вырастает голубой цветок. Послушная и преданная по природе, корола, как это часто бывает у женщин, нуждалась в руководителе. Покинутая Лавкадио, она тотчас же бросилась на поиски своего прежнего возлюбленного Протоса с досады над зло, чтобы отомстить. Ей снова пришлось пережить тяжелые дни, а Протос, как только она его разыскала, снова сделал из нее свою вещь, ибо Протос любил властвовать. Другой человек мог бы поднять, спасти эту женщину, но этого нужно было бы, во-первых, захотеть. А протос, наоборот, словно нарочно старался ее принизить. Мы видели, каких постыдных услуг требовал от нее этот бандит. Правда, могло казаться, что она не особенно этому и противится. Но когда человеческая душа восстает против своей позорной судьбы, она иной раз и сама не замечает своих первых порывов. Только любовь помогает сказаться тайному возмущению. Или Корола влюбилась в Амидея? Такое предположение было бы слишком смело» но, прикоснувшись к этой чистоте, ее испорченность смутилась, и восклицание, которое я привел, несомненно вырвалось из сердца. Протос вернулся. Он не переоделся, он держал в руке кипу платья, которые положил на стул. «Ну что же ты?» — спросила она. «Сначала схожу на почту и посмотрю его корреспонденцию. Я переоденусь в полдень. Дай мне зеркало». Он подошел к окну и, склонившись над своим отражением, прилепил темнорусые усики, подстриженные вровень с губой, чуть светлее, чем собственные волосы. — Позови Батистена! Корола кончала одеваться. Она протянула за шнурок у двери. — Я тебе говорил, что не желаю, чтобы ты носила эти запонки. Ты обращаешь на себя внимание. Ты же знаешь, кто мне их подарил. Вот именно. Туж, не ревнуешь ли ты, дура? В эту минуту Батистен постучался и вошел. «Вот, постарайся подняться градусом выше», — обратился к нему Протос, указывая на стуле, куртку, воротничок и галстук, которые он принес из-за стены. «Ты будешь сопровождать своего клиента по городу. Я его у тебя возьму только вечером, а до тех пор не теряй его из виду». Исповедоваться Амидей пошел к Сан луиджи де Франчезе, а не в собор святого Петра, который подавлял его своей огромностью. Вел у него Стен, который вслед за тем проводил его на почту. Как и следовало ожидать, у тысячи нож у тысячи тысяченожки там насчитывались сообщники. По карточке, прикрепленной к чемодану, Батистан узнал, как Флериссуара зовут, сообщил об этом протосу, а тот без всяких затруднений получил от услужливого чиновника письмо Арники и без всякого стеснения таковое прочел. Странно. воскликнул Флерисуар, когда часом позже явился, в свою очередь, за корреспонденцией. Странно, похоже на то, что письмо было вскрыто. «Здесь это часто случается», – флегматически заметил Батистен. К счастью, предусмотрительная Арника позволяла себе только весьма осторожные намеки. Письмо было, впрочем, совсем короткое. В нем просто советовалось, следуя указаниям аббата Мюра, съездить в Неапол к кардиналу Сен-Фличе, ордену святого Бенедикта, прежде чем что бы то ни было предпринимать более неопределенных и, следовательно, менее компрометирующих выражений нельзя было и придумать.